Глава двадцать пятая. Вы дружили с той семьей, удивилась я. Они попросили хорошего педиатра, а такие на перечет. Посоветовала им Ирину Сергеевну Бокову. Ей все годы было тридцать, но она уже тогда была грамотная и постоянно училась. Вообще-то родители любят врачей постарше. Опыт, конечно, нужен, но в этом случае есть риск нарваться на человека, который учился в пещерные времена. не знает ничего нового, лечит все болезни отваром подорожника. Хуже только к знахарю лыжню проложить. А в Боковой сочетались уважения к народной медицине, в которой есть много полезного и знания современных методов лечения. Если у ребенка лет 7 начинается насморк, а температуры пока нет, и вы понимаете, что он просто по холоду в расстегнутой куртке побегал, тогда возьмите кофейную ложку хорошего кагора. Вино должно быть качественным. настоящим, недешевым налейте его в чай, угостите малыша, а потом наденьте на него носочки, в которые насыпали сухую горчицу, и уложите спать. Носочки через полчаса снимите, наденьте простые, шерстяные, без синтетики. Коли это простуда, то к утру от нее следа не останется. Если появится температура, ребенок вирус подцепил. Не применять данный метод, если у малыша есть аллергия на что-либо или ему меньше 7 лет. Вина — одну кофейную ложку, одну, и не чайную, а меньше. Ирина всегда говорила, прежде чем выписывать кому-либо антибиотики, следует подумать, нужны они или без них обойдемся. Ира же и Гришиной ходила, не зная, что Клава родила двоих детей, и удивлялась. Представляешь, ребенок Гришиной и мальчик Богдановых прямо одинаковые. Ой, Филиппова замолчала, а я очень обрадовалась. Ребенка. А от кого отказалась Клавдия, забрали люди по фамилии Богдановы. Елена смутилась. Сама не знаю, как изо рта выпало. Хотя уже теперь не страшно и правду сказать. Клава о сыне заботилась, а Семена мальчик раздражал. Очень он активный был, бегал, шумел, кричал. Отец, правда, много времени в семье не проводил. А Клава спустя время на работу вышла. Мальчика в ясли отдали. Потом он в сад отправился в школу. И нигде с ним проблем не было. Всегда и везде первый. Отличник. Клава любила ходить на родительские собрания. Учителя всем про ребят разное говорят, а ей только похвалу. В институт парень играющий поступил. Студент не курил, не пил, не гулял, допоздна учился. Семён умер, Клава одна осталась. Сына маме нежно стал заботиться. Жену нашел подстать себе. Зинаида, оперная певица, могла бы нос задрать. Но нет. Характер у нее золотой. Двух девочек родила. Близнецов разнояйцевых. Прекрасные дети. Матвей бизнес поднял, Клава ни в чем не нуждалась. По мужикам она бегала до смерти. Ефим Григорьевич до сих пор работает, у него клиника своя. Когда он юбилей отмечал, позвал только близких. Я его поздравила, пошутила, Клавдия приедет? Лучшая любимая пациентка. Он засмеялся. Следовало позвать, но она скончалась. Незадолго до смерти приехала ко мне, пожаловалась. Все, ушла из большого секса. Жизнь потеряла яркость. Нет кавалеров, поумирали все. Ей тогда за 80 хорошо было, почти 90. Елена взяла чашку. «А теперь объясните, почему у таких женщин и мужчины, который знал, что не от него супруга мальчика родила, но не протестовал против этого ребенка из-за того, что были нужны материны на квартира и деньги, вырос со всех сторон положительный Матвей? Клава даже в первые шесть месяцев после родов ухитрялась с разными мужиками спать. Надежда Михайловна и Петр Иванович Богдановы другие». «Любящая пара, никаких загулов налево, очень хотели ребенка, но муж был бесплоден. Они долго не решались на усыновление, боялись, вдруг кто-то узнает, что мальчиком некровный. Опасались, вдруг родная мамаша передумает, заявится к ним, когда ребенку лет двенадцать исполнится, потребует вернуть его. Такое возможно?» — уточнила я. «Юридически нет», — покачала головой Елена Константиновна. «Он же усыновлен, но тетка способна скандалить в подъезде». Богдановы вызовут полицию, а подросток услышит вопли, все поймет. Вот мечтали малыша взять, а страх не давал. Потом Ефим им предложил. «Получите новорожденного младенца, здорового. Он только на свет готовится появиться. Мы с вами и ребенком поедем в роддом. Там оформим надежду как женщину, у которой случились стремительные роды. Муж вас привез, а вы прямо в смотровой от бремени разрешились. Малыша сразу оформят на вас». и у вас никогда не будет проблем биологическая мать ваших имен никогда не узнает они так обрадовались надышаться на кроху не могли обожали мальчика все внимание ему и что еще в пеленках ребенок был агрессивным кусался больно из нескольких детских садов его за драки просили забрать с первого класса двоечник надежда сына по всем врачам водила специалисты никаких болезней не нашли здоров полностью пятнадцать лет попал в колонию за воровство потом во второй раз уже на взрослую зону уехал. Я молча слушала Филиппову. Похоже, она сейчас описывает жизнь моего папеньки. Удивительно, но папенька сумел разорвать порочный круг, сел-вышел, сел-вышел. Неожиданно для меня и, думаю, для себя тоже, стал популярным, очень востребованным киноактером, снимается в сериалах. Слава богу, что он больше не исполняет роль любящего отца. Одно время он активно изображал заботу обо мне. но сейчас у него не хватает времени на актерство в обычной жизни, все эмоции выливаются на камеру. Петр умер, когда сын в очередной раз оказался в заключении», — говорила тем временем Филиппова. «Надюша жива. Беда в том, что она продолжает любить мерзавца, несмотря на все, что он творит после двух пребываний за колючей проволокой. Постоянно брала у мамы деньги. Надя, вопреки моим советам, давала ему энную сумму. Та живо тратилась». Богданова живет скромно, деньги у нее от арендаторов дачи плюс пенсия. Борис постоянно требовал материальную помощь, потом понял, что у мамы много денег нет и исчез, пропал. Елена нахмурилась, Надюша в панику впала, ночами не спала. Год прошел, два, пять, десять. Я давно решила, что убили Бориса. Негодяй кого-то обокрал и получил по заслугам. Она Надя верила, что он жив, молилась за свое личное несчастье, «Деньги собирала, Боречка вернется, а я с капиталом». Я и ничего по поводу Боречки не говорила. А что тут сказать? Тихо радовалась, что Богданова не плачет, позволяет себе порой новое платье, прическу. И вдруг звонит Надя, кричит, радость какая. «Боречка вернулся». Елена провела рукой по лицу. «Вы уже, конечно, сообразили, что, несмотря на разницу в возрасте, мы с ней давно стали подругами. Я сначала ушам своим не поверила, потом Надюшу предупредила». Не надейся на исправление подонка. Много лет прошло. Ему уже не тридцать. В таком возрасте люди не меняются. Богданова в ответ нет, — нет-нет. Он в колонии, в театре, местном играл. Там режиссер, который окончил московский вуз, талант в боре раскрыл. Сын Гамлета изображал. Потом в столице пожил. Затем уехал работать в провинцию, стал там звездой. А сейчас вернулся, устроился в труппу. Коллектив Быкова. Новый, но уже очень известный современный московский театр.